о духовном управлении русских о клириках церковнослужителях и монахах духовное управление консистории церковная служба справляются и совершаются патриархом митрополитами архиепископами епископом архидиаконом протопопами и попами патриарх является верховным главою вроде как у католиков папа римский избранние его раньше зависело от патриарха константинопольского А потом потребовалось только утверждение. Патриарх Филарет Никитич, третий из таковых, был последним из тех, кого утверждал константинопольский патриарх. Филарет Романов Федор Никитич, 1554-1633, боярин, русский патриарх с 1608 по 1610 и с 1619 по 1633 отец царя Михаила Федоровича, фактически правитель государства, с 1619. Ныне же и то и другое производится в городе Москве самими русскими. Патриарх избирается митрополитами, архиепископами и епископами из собственной среды. Для этой цели они собираются в Кремле в величайшей церкви, по их обозначению «соборе» или «собрании», и избирают из своей среды двух, иногда четырех или пять лиц, которых они считают умнейшими, начитаннейшими и наиболее безупречного поведения в своей среде. О них они докладывают его царскому величеству, и один из них, его царским величеством по с остальным духовенством, избирается. Иногда, если они в виду равенства в достоинстве лиц не знают, кого предпочесть, то бросается жребий. Так было, например, при избрании предыдущего патриарха, бывшего лишь игуменом в монастыре и привлеченного к участию в выборах лишь ради особого почета, так как он был человек очень разумный. Когда жребий выпал на него и другие стали прикословить, то жребьевка была повторена, и он был вновь указан. Так как, однако, великий князь заметил, что другие этому завидуют, то жеребий метали в третий раз, и опять-таки счастье выпало ему. Тогда его царское величество сказал, «Я вижу, что ему это предназначено, и он избран Богом, поэтому пусть он, а не иной кто-либо, будет патриархом». Как только патриарх избран, ему вручается вводная грамота за подписями и печатями избирателей в обозначении того что он признан достойным и, с согласия их всех, избран справедливым образом. К этому еще его царское величество прибавляет свою конфирмацию или утверждение. Патриарх после великого князя имеет наибольшую честь и власть в стране. Он судья над духовными в делах, которые не подлежат одному лишь светскому праву. Ему принадлежит надзор над религиозными делами, добрыми нравами и христианским образом жизни. Что ему при этом представиться правильным, он по усмотрению своему устраивает, учреждает и упраздняет, предоставляя великому князю исполнение. В его предприятиях ни великий князь ни вообще, кто бы то ни было, не имеет права советовать, ни того менее противоречить ему, если не считать того случая, когда, как выше упомянуто, Никита стал ему противоречить из-за своей иностранной одежды. Предыдущий патриарх а в особенности нынешней, изменили и отменили очень много вещей в стране, которые в течение долгого времени были в употреблении, и ввели новшество, как я неоднократно уже упоминал об этом. Нынешний патриарх называется Никон. Как уже вышесказано, он был митрополитом ростовским и ярославским. Никон никогда не был митрополитом ростовским и ярославским, он был архимандритом новоспасским, а затем митрополитом новгородским с 1643 года. Это человек лет 40 свежий и энергичный, и он живет в Кремле, в великолепном дворце, который он сам для себя велел построить. Доставляет себе все удобства, соответствующие их обычаям, живет широко и охотно шутит. Как рассказывает, когда недавно дала себя вторично окрестить вместе с друзьями своими некой прекрасная девица, пришедшая потом принять у него благословение, то он сказал ей «прекрасная девица, я не знаю, должен ли я сначала поцеловать тебя или сначала благословить». У них существуют обычаи, вновь принятых в их религию, подарование им благословения, приветствовать христианским поцелуем. Митрополитов, как они у них называются, имеется четыре. Первый — Новгородский и Великолуцкий в Новгороде. Второй — Ростовский и Ярославский, живущий в Ростове. Третий — Казанский и Свияжский в Казани. Четвертый — Сарский и Подонский он живет в Москве, в Кремле. Затем следуют архиепископы, которых семь. Первый архиепископ Вологодский и Великопермский с местопребыванием в городе Вологде. Второй – Рязанский и Муромский с местопребыванием в Рязани. Третий – Суздальский и Тарусский в Суздале. Четвертый – Тверской и Кашинский в Твери. Пятый – Сибирский и Тобольский в Тобольске шестой – Астраханский и Терский в Астрахани, седьмой – Псковский и Изборский, живущий в Пскове. За ними следует епископ Коломенский и Каширский, живущий в Коломне. Помимо его и нового епископа во всей стране нет. В Москве при Патриархе имеется еще архидиакон, который служит ему канцлером и является правой рукою его. В соборе в Кремле имеется протодиакон, В городах находятся протопопы, попы и диаконы. За ними следуют панамари, то есть дьячки, ведущие отпирание и запирание церквей и колокольный звон. В монастырях имеются различные архимандриты, келлари и игумены, являющиеся там как бы начальниками, аббатами и приорами. Патриарх Митрополиты, архиепископы и епископы не имеют права жениться. Когда они занимают эти должности, они должны воздерживаться от законных своих жен. Все эти духовные лица, за исключением протопопов и диаконов, не имеют права носить кольца на руках и носить штаны. Они должны иметь на теле шерстяные, а не полотняные сорочки, и не должны спать в кроватях. В монастырях совершенно не едят мяса и не держат там ни вина, ни водки, ни меду, ни крепкого пива. Патриарху также не разрешается носить сорочку из полотна, но она у него может быть из темного шелка. Обычное ежедневное одеяние патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов, а также и монахов, состоит из черных длинных кафтанов, поверх которых они носят черные плащи. На головах у них черные чипцы клобуки, с три локти шириною. У них посередине твердая круглая пластинка с большую тарелку, а сзади чипцы эти свисают с головы. Когда они ходят по улицам, у них в руках посохи, которые вверху с добрый палец прямоугольно изогнутый Попов или священников в Москве имеется до четырех тысяч, виду большого количества церквей. В иных церквах, которые побольше, имеются шесть, восемь и до десяти священников. Поп, желающий получить такой сан, отправляется к патриарху, митрополиту или епископу, который ближе всего к нему. Здесь ему производится испытания, и если найдено будет, что он достоин, то есть если он умеет хорошо читать, писать и петь, то его посвящают и утверждают это посвящение письменной аттестацией. При этой Инвеституре ему надевают священнические ризы, которые не особенно отличаются от светского костюма. Волосы вверху на голове у него состригаются и надевается шапочка, именуемая Скуфьёю. Подобно нашей колотте, она лежит плотно на коже. Вокруг которой остальные волосы длинно свисают на плечи, как у женщины. Эту шапочку они в течение дня никогда не снимают, разве чтобы дать себе постричь голову. Это священный заповедный предмет, имеющий большие права. Кто бьет попа и попадает на шапочку, или же сделает так, что она упадет на землю, подлежит сильной каре и должен платить за бесчестье. Однако, тем не менее, попов все-таки бьют, так как обыкновенно это люди более пропившиеся и негодные, чем все остальные. Чтобы при этом пощадить святую шапочку, ее сначала снимают, потом хорошенько колотят папа и снова аккуратно надевают ему шапку. Подобным делам потом не очень удивляются. Протопоп и поп, или священник, по обычаю греков, непременно должен быть женат, а если жена его помрет, то, оставшись духовным лицом, он уже не смеет жениться. В этом обстоятельстве русские наравне с греками, между прочим, видят важную причину несогласия своего с латинскую или римскую церковью, так как она священникам воспрещает жениться, поступая в этом, по их мнению, в противность постановлению Святого Собора. Русские священники до принятия священного сана должны быть женаты, притом на девицах, а не на вдовах, еще того менее на особых с дурною славою или имеющих родственниц подобную славою. Если кто в брачную ночь не найдет девственности, и это станет известным, тот лишается своего сана. Поп не имеет права подойти к алтарю и служить обедню, если он в предыдущую ночь имел плотское соитие с женою своей. Если у священника помирает жена, он может служить за заутренне и вечерне, но не смеет служить обедне, во время которой происходит присуществление святых даров и причащение. Он после этого уже не смеет служить у алтаря, не имеет права крестить и венчать брачащихся, но может только читать и петь. Такие вдовы-священники обыкновенно поступают на службу при посольствах, состоя при послах для богослужения. Они не имеют также права вторично жениться. Впрочем, молодой вдовый поп, который не решается жить без брака, имеет право снять свою скуфью или шапочку и платье, и, став светским человеком, заняться купечеством или каким-либо ремеслом, и в таком случае вновь женится. Подобного рода случаи происходят у них довольно часто. Если священник стар и уже не может или не желает служить за утренние и вечерние в церквах, он может отправиться в монастырь стать монахом. У русских городах и вне городов в разных местах много монастырей мужских и женских. В монастыри направляются частью из бедности, частью по старости и дряхлости частью вследствие супружеских несчастий частью уже приходится идти сюда и ради иных причин против собственной воли иные направляются сюда и добровольно из особого благочестия причем поступают так и весьма богатые люди если богатый человек направляется в монастырь он берет с собой только часть своего наличного имущества а остальное остается его наследником как немного лет тому назад установлено в их новом соборном уложении Раньше они забирали с собой в монастырь все свое имущество, вследствие чего большая часть земли попадала под власть монастырей, и царь, в конце концов, мог остаться без земли и без крестьян. У некоторых монастырей по этим причинам богатые доходы, между тем, как иные совершенно бедны. Устав монастырей должен соблюдаться твердо и неуклонно. В определенное время, днем и ночью, Прилежно совершают они свои молитвенные часы и богослужения, имея почти всегда при себе свои четки. В монастырях они ведут суровый образ жизни, никогда не едят мясо и свежей рыбы, а питаются лишь соленую рыбою, медом, молоком, сыром и огородными овощами, в особенности сырыми и солеными огурцами, пьют при этом квас или кофенд, иногда кроша сюда огурцы и хлебая затем ложками». Вне монастыря, однако, они охотно дают себя угостить добрым друзьям, так что иной раз приходится вести их пьяными из домов монастырь. Многих монахов можно часто видеть идущими, едущими верхом или в санях, вроде мужиков или ямщиков. Занятия или поступки у них те же, что у мирян, от которых их можно отличить лишь по черному их костюму. Имеются и такие люди, которые из особого благочестия уединяются в монастыре, Строят здесь у дороги часовни, и в них ведут суровую жизнь, как отшельники. Они существуют одной милостыню, которую дают крестьяне и проезжие люди. Мы встречали таких людей между Новгородом и Тверью. О приверженцах других религий, которых московиты частью переносят, частью не терпят. Московиты относятся терпимо и ведут сношения с представителями всех наций и религий, как то с лютеранами, кальвинистами, армянами, татарами, персиянами и турками. Лютеране и кальвинисты до сих пор встречали хороший прием не только в разных местах в стране, но и в самой Москве при дворе, ради торговли и сношений, которые с ними усердно ведутся, а также ради тех должностей, на которых они служат, его царскому величеству дома и в поле. Тех из них, что живут в Москве, имеется до тысячи. Каждому разрешается по-своему совершать богослужения в публичных церквах. Раньше обе религии имели в городе Москве в округе «Царь-город», свои построенные здесь церкви. Однако лютеране лет двадцать тому назад потеряли церковь из-за ссоры и драки женщин, споривших о первенстве. Когда перед тогдашнюю осаду Смоленска немецкие военные офицеры женились на купеческих служанках, то эти последние, как жены капитанов и поручиков, уже более не хотели сидеть ниже бывших своих баронь. Жены же купцов полагали, что было бы постыдно для них, если бы те, кто недавно были их служанками, стали сидеть и выше, чем они сами. Вследствие этого в церкви поднялся большой спор, который в конце концов перешел в драку. Патриарх в это время проезжал мимо церкви, увидел свалку и спросил о причинах ее. Когда ему сообщили, что это в немецкой церкви идет спор из-за мест, он сказал, я полагал, что они будут приходить в церковь с благоговейными мыслями, для совершения своего богослужения они ради высокомерия. После этого он приказал, чтобы тотчас церковь была сломана, и действительно, в тот же день она была разрушена до основания. Лютеранам, однако, позволили построить вне белой стены В округе большой город Новую. Кальвинисты также внутри белой стены стали рядом со своей деревянной часовнею строить красивую каменную церковь и довели ее почти до крыши. Так как, однако, патриарх и великий князь не разрешили постройки, а лишь смотрели на нее сквозь пальцы, то патриарху как-то пришло в голову приказать разрушить эту церковь, а заодно упразднить и часовню, находившуюся близ неё После этого кальвинисты некоторое время для слушания и проповеди ходили в церковь к лютеранам, пока они, наконец, не получили собственной церкви. Когда некоторое время спустя лютеране принуждены были, по настоянию патриарха, убрать свою церковь из большого города, они, с соизволение его царского величества, заняли вне вала на свободной площади место и построили на ней церковь, большую, чем предыдущие Однако недавно при отмене русской одежды, о чем сказано выше, они вновь со своей церковью должны были перейти на другое место. Произошло это таким образом. Попы в Москве уже пятнадцать и более лет жаловались что немцы, живущие среди русских в городе, закупили самые большие и лучшие площади из их приходских земель и обстроили их так, что попы потеряли много из своих доходов. Однако, так как предыдущий великий князь относился благосклонно к немцам, им... Ничего нельзя было добиться. Теперь, однако, когда сам патриарх стал жаловаться, что немцы ходят среди русских в одинаковых с ними одеждах и как бы крадут у него благословение, попы воспользовались случаем, возобновили свою жалобу и довели дело до того, что отдан был строгий приказ. Кто из немцев хочет перекреститься по русскому обряду, тот пусть остается жить в городе. Но кто отказывается поступить так... Тот обязан в течение короткого времени вместе с жилищем своим выбраться из города за Покровские ворота, в какой место, где сорок и более лет тому назад немцы исключительно жили и где погребен датского короля Христиана IV брат, герцог Йоган. Его царское величество теперь дал этому месту другое наименование, назвав его новую иноземную слободою. Здесь каждому... По его личному состоянию, должности или промыслу отведено определенное место для построек, и вся слобода разделена правильными улицами. Те, у кого в городе были деревянные дома, велели их сломать и вновь сложить в новой иноземской слободе, где они теперь в случае часто возникающих у русских пожаров живут в гораздо большей безопасности, чем в городе. Когда немцы теперь увидели, что им как бы дан особый город для мирной жизни в нем, Они не задумались сами сломать свои далекие теперь от них церкви и перенести их своим очагам и домам в новую наземскую слободу. Теперь у лютеран здесь две немецкие церкви, а у кальвинистов голландская и английская. Сначала, впрочем, они и здесь терпели сильный соблазн вследствие обвинения жены полковника Лесли в том, будь то она, как выше сказано, своевольно бросила русские иконы в огонь. В немецких церквах тогда сорвали кафедры проповедников и алтаре, а также снесли и крыши, но через некоторое время им разрешено было вновь покрыть церкви крышами. Лишь алтари и кафедры проповедников им не позволили возобновить. Лютеране огородили большое кладбище, на котором они и кальвинисты погребают своих покойников. Обе религии здесь уживаются мирно друг с другом, и ради веры не бывает неприятностей. Нынешний лютеранский проповедник, господин Балтазар Фаденхрехт, человек очень ловкий и даровитый. Предыдущий проповедник в наше время был господин Мартин Мунстерберг из Данцига, даровитый и прилежный человек, сначала имевший хорошие средства и бывший очень щедрым. Из-за этого, а также вследствие испытанных им больших пожаров, он потерял все свое имущество и сильно преследовался русскими за долги, так что от заботы и горя он заболел и умер не достигнув даже 36 лет предшественник его господин георг Огзе, человек старый был привезен в москву в качестве купора для вина евангелическим купцом каролем молином купор здесь хранитель винного погреба так как община стала увеличиваться и долгое время не имела правильно поставленного пастыря а все таки хотела в определенное время слушать проповедь этот же господин георг был достаточно начитан знал толк в проповедях, то они избрали его в свои пасторы, и он прилежно справлял эту должность в течение нескольких лет. Когда он, наконец, от старости устал читать и заниматься, и на проповеднической кафедре стал несколько заговариваться, то община освободила его от служения, дав, однако, ему и жене его содержание для жизни. Он был еще жив во время первого нашего посольства. Реформаты также имели ученого человека в качестве проповедника. Это магистр Гейнрих Инхенгёффер из Герцберга. Сначала бывший лютеранином, прибывший с солдатами в страну и служивший походным проповедником в войну под Смоленском. Позже в Москве он стал кальвинистом. Оставшаяся вдова этого магистра Инхенгёффера, живущая еще в Москве, дочь знаменитого виттенбергского богослова доктора Ферстера. Он никогда не уговаривал ее к отпадению, к чему, впрочем, она и сама не чувствовала склонности. Напротив, он говорил, пусть она останется при лютеранской вере. Она может спастись и при ней, так как поступить лучше она не умеет. У реформатов имеется и теперь ученый муж-магистр Андрей Гардинус, родом из Шотландии. Как сказано, русские ничего не имеют против нахождения в их стране лютеран и кальвинистов вместе с их богослужением. Что же касается римско-католиков или попистов, то они до сих пор встречали у них мало расположение. Напротив, они вместе с их религией были как бы мерзостью в их глазах. В 1627 году король французский Людовик XIII прислал посла по имени Луи де Ге к прежнему великому князю с просьбой разрешить французской нации свободу торговли в России. При этом он сделал попытку добиться постройки для них католической церкви. Людовик XIII Бурбон, 1601-1643, король Франции с 1610-го. При нем усилился абсолютизм, проводилась активная внешняя политика, делались попытки сближения с Россией, закупки русского хлеба. Однако в этом ему было отказано. Когда должна была начаться война со Смоленском и между начальниками, которые были призваны в страну, оказались и католики, то им за поездку в страну дан был подарок, а затем их с добрым конвоем вновь отправили через границу. В договорах, которые они заключили с нами ради персидской торговли, они внесли строгий запрет, чтобы в случае направления галштинцев для торговли в Персию они не имели в своей среде людей латинской веры, так зовут они римских католиков. Так ненавистно у них и самоё имя их. Следует удивляться, как они, тем не менее, в 1610 году избрали в великие князья Владислава, королевича Польского. Впрочем, они потом, ещё до начала им действительного управления, отвергли его и позже относились к полякам и к их религии с гораздо большей ненавистью, чем раньше за то, что они совершили над иконами их русских столь большие надругательства. Владислав IV Ваза, 1595-1648 годы, польский король с 1632 года, в период Смуты, 1609-1610, выдвигался на русский престол, в дальнейшем воевал с Россией, пытался подавить восстание Богдана Хмельницкого. Эта древняя, как бы прирожденная ненависть и недружелюбие русских к папистам или латинской церкви, Впитана их предками от греков и их религии, и от них передана потомство и получило дальнейшее развитие. Так как русские являются сторонниками греческой церкви, то они полагают, что в этом деле должны разделять вражду, которую греческая церковь хранила по отношению к латинской в течение многих сот лет. Откуда получился такой раздор между греческой и латинской церквами, которые сначала были совершенно согласны друг с другом, видно из церковной истории. А именно, началось дело из-за спора епископов о первенстве, а затем присоединились сюда еще некоторые ошибочные мнения о догматах веры, принятые греками против учения римской церкви. Так как греки видели примеры соблазна и тирании в поведении правителей латинской церкви, то они восчувствовали к ним омерзение и гнев, передавшийся и их потомству. Русские, пишущие себя членами греческой церкви в виду отделения греческой церкви от латинской, впрочем, они говорят, латинская отделилась от них, а также в виду того, что члены этой церкви всегда были во вражде с латинскую, желают следовать грекам и в этом деле. Они теперь еще не терпят возле себя сторонников латинской веры или попистов, но зато ладят с теми, кто от попистов отделился.